Глава 11. Египтяне обнаружили, что по глазам кота можно определять состояние Луны, потому что они светились ярче при полной Луне и становились более тусклыми с новой лунной фазой и уменьшением Луны. Эдвард Топсол. История четвероногих животных и змей. Книга «История четвероногих животных и змей» 1658 года полностью на русский язык не переводилась. «Подкупили!» — прокричал пикет когда они выехали с парковки и повернули к скоростной дороге. «Я так не думаю», — сказал Эндрю. Он был перепуган. Я ничего подобного в жизни не видел. Он решил, что зашел не я, а Пенниман, который вернулся с каким-нибудь новым убедительным аргументом. «Видел бы ты выражение его лица? Беспримесный ужас!» «Я думаю, он сопротивлялся перед тем, как сдаться. Он честный человек, этот Шато, и он не отдал бы эликсир без сопротивления. Может быть, Пенниман угрожал ему такой же расправой, какую он учинил над Пфеннигом?» Эндрю пробрала холодная дрожь, когда он подумал об этом. Пикет кивнул. но «Ну, теперь мы хотя бы знаем, что нам противостоит, верно?» Мы относились к этому не слишком серьезно, но теперь все меняется. Возможно, Пенниман уже нашел ложку. Он, наверное, искал ее все утро, пока мы тут носились по праздному миру. Он-то время даром не терял. Он явно выследил тебя вчера утром, когда ты привозил сюда эликсир. Он человек осторожный, мы это знаем. Ты говоришь, что слышал, как он отказал миссис Гаммидж, не дал ей и капли, хотя она его умоляла». Теперь все ясно, как божий день. Эликсир был в ту ночь в его комнате, и миссис Гаммидж пробралась туда, чтобы его украсть. Ты чихнул в коридоре, и она спряталась. Все так, как я и говорил. Ты взял только половину унцы. Потом она, может быть, взяла еще. Потом появился Пенниман и обнаружил, что его запас уменьшился, пока он где-то там распиливал пополам Пфеннига. Может быть... Пропала всего одна унция. Не очень много, как нам кажется. Но кто знает, что если этот эликсир — какая-то разновидность наркотика, унция героина, унция кокаина, тогда его глаза загораются убийством. Разве не так? И что же он делает? Он заглядывает туда-сюда, находит твой фонарик авторучку. Все просто, как дважды два — и на следующее утро едет за тобой по скоростной дороге и понимает, что добился-таки своего, когда ты заезжаешь поговорить с Шато. Он дожидается твоего отъезда, входит в здание, и там у него происходит небольшой разговорчик с Шато. Ты знаешь, что Пенниман сказал джорджи «Нет», — простонал Эндрю. «Он сказал, что хочет покончить с двумя крайне настойчивыми крысами». «Он повсюду находит их экскременты», — сказал он. «Пуля для них слишком легкое наказание», — так он сказал. «Он собирается их поймать, нарезать на части, сварить, а потом раздавать котам в доме по ложке за раз. И это было сегодня утром, еще и получаса не прошло. Он считает это забавным». «Боюсь, что он...» «Это еще не все», — оборвал его пикет «Я не сомневаюсь, что он следил за мной в ту ночь, когда я вернулся из Ванкувера. В этом нет сомнений». «Ну, я прав?» «Признай. И хватит говорить о совпадениях. Я не верю в совпадения». «Ты прав. Так что помоги мне». «Я говорил это и прежде. Повторю еще раз. Мы должны действовать». Эндрю смотрел в окно на пролетающие мимо пустые поля. Поля, по которым маршировал отряд с реброносных черепах» чего я не могу понять продолжил он скосив прищуренные глаза на пикета так это что тут черт побери задевается пикет посмотрел на часы они выехали с парковки и свернули на бульвар к дому я приеду попозже сказал пикет мне нужно часа два побыть в библиотеке может что то и выясню но ты меня подожди если он застукает тебя когда ты один проберешься в его комнату «Не застукает», — сказал Эндрю. «Никогда он меня не поймает. Я для него слишком умен. Видел бы ты его лицо, когда он получил от меня письмишко по почте. Его просто оторопь взяла. Он был кораблем без руля». Это воспоминание развеселило Эндрю, но ненадолго. Он заскрежетал зубами от решимости. «Пенниман! Сукин сын! Эндрю предпримет необходимые шаги. И немедленно...» «Его нужно все время держать в таком состоянии, выбитым из колеи, в особенности, пока мы не взяли инициативу в свои руки». «Предоставь это мне», — сказал Эндрю. Пикет ударил кулаком по ладони другой руки. «Вот что мы должны узнать. С какой то стати он таскается по городу и угрожает людям. И, Бога ради, не потеряй эту ложку. Возьми ее, как только мы вернемся домой». Я даже поднимусь вместе с тобой. Нет, не надо. Там розы и все такое. Мы должны сделать вид, будто все это время ловили рыбу. Мы не можем влететь в дом, озабоченное загадками и планами. Ты положил свою коробку со снастями в мешок. Пикет кивнул, а Эндрю уже заезжал на бордюр. Не особо у тебя двигаются дела с покраской, да? Какая-то тут жуткая мазня под окном. Эндрю заглушил двигатель. «Это последствия шпионажа. Так где коробка со снастями?» «Она в холчевом мешке вместе с моей курткой для рыбалки и термосом». «Отлично». Эндрю вышел из машины и направился к багажнику. Голосом, немного более громким, чем нужно было для обращения к пикету, поскольку такой голос предназначался для приоткрытого окна, он сказал, «Неплохой улов для утра, да?» Он поднял потяжелевший мешок двумя руками и подмигнул пикету Друг взял у него мешок. — Тяжелый! — сказал он. — Наверное, фунтов двадцать. Вот тебе зуб! — Какая бессовестная ложь! — сказал Эндрю. Он вдруг ощутил чувство вины, но и немного гордости за то, что сам он пока фактически не соврал. К тому же их, вероятно, все равно никто не слышал и не видел. Он закрыл багажник, проследил, как пикет укладывает мешок в свою машину, садится за рубль наконец, срываются с места, как заядлый гонщик, потратив перед этим немало времени на прогрев двигателя. эндри наконец, взял себя в руки и пошел на задний двор, насвистывая, будто после прекрасно проведенного утра. Роза на кухне мыла посуду, а тетушка Наоми сидела за столом и пила кофе, выглядела она до странности хорошо. «Ты пахнешь, как рыба!» — сказала Наоми, наморщив нос. Эндрю весело улыбнулся. «Одно из опасностей влечения рыбной ловлей. А это что у вас? Трикс?» «Трикс. Фирменное название одного из видов овсянки». «Ах, тетушка! Трикс! Вы! Хотите выиграть приз? Что это?» Он взял коробку и принялся читать, что написано на заднике. «Кальмар, светящийся в темноте! Вы его оттуда уже достали?» Он наклонил коробку, чтобы высыпать изнутри маленькие разноцветные шарики и увидеть дно. Почти вся столешница покрылась хлопьями. «Вот он!» Он вытащил изнутри маленького кремового цвета кальмара, усыпанного блестками. Кальмар имел три дюйма в длину и сделан был из эластичного пластика. Он улыбнулся Наоми, потом Розе и сказал... «Эх, нужно было вам поспешать, а теперь он мой. Могу вам посоветовать, в следующий раз высыпайте все из коробки в пиалу, доставайте приз, а потом возвращайте хлопья обратно. И после этого даже пиалу не обязательно мыть, просто протереть». С этими словами он положил кальмара себе в карман. Роза легонько ударила его по плечу кухонным полотенцем. «Я рада, что тебе и тут повезло». Она повесила полотенце и насыпала в раковину чистящий порошок. «То, что тебе нужно. Приз от Трикса. Твое вознаграждение за ранний подъем. Поймал что-нибудь?» Эндрю едва заметно кивнул. «Видела бы ты морскую звезду, что я поймал на батончик Маунтс?» Он прищелкнул языком, словно давая понять, что в море было полно живых существ этим утром, и все они оказались у него на крючке. Пикет целый мешок уволок себе в багажник». А этот мешок потянул фунтов на двадцать, не меньше. Жалкое он являл собой зрелище, раболепствовал, стыдобище. И он это знал. Если он был занят чем-то важным, по-настоящему важным, если он сам в этом не сомневался, то почему, черт побери, он не может так и сказать ей об этом? Потому что хочет защитить ее от счастья. «Потому что все это больше похоже на свинячью чушь?» «Да». «Потому что ему отчаянно хотелось сыграть героя, дать понять, наконец, всем, что он держал это дело под контролем с самого начала». «И что, как в случае с дядюшкой Артуром?» «Его кажущаяся чокнутость основана на категорически научном методе». «Вот оно в чем дело. Ему бы хотелось быть героем, правда? Сокрушить этого негодяя Пеннимана». Его снедали гордыня и тщеславие. Он видел себя насквозь, и слишком уж ясно. А когда пребывал в хорошем настроении, то в некоторой мере ненавидел себя из-за это Почему он не дает себе покоя? Почему его день за днем снедает знание о том, что он недостаточно хорош? Иногда это вызывало у него рвотный рефлекс. Он поцеловал розу в щеку и поспешил вверх по лестнице и в спальню, прежде чем обстоятельства снова вынудит его врать. Ложка лежала на своем месте за книгами. Она была слегка теплой, когда он взял ее. И его пальцы, как ему показалось, отдернулись при прикосновении, отторгнутые неприятным ощущением, словно он коснулся щупа улитки. И ложка показалась ему чудовищно тяжелой. От ее веса колени подогнулись. Он вдруг почувствовал усталость. Он рано встал. Все эти пеннимановские дела истощали его. И никто иной, как Пенниман, заражал Эндрю всеми этими сомнениями, неверием в себя. В этом и состояла бесчестная сила Пеннимана. Такими методами он и действовал. У Эндрю жутко заболела спина. Ничего в мире не хотел он в этот момент сильнее, чем лечь и уснуть. Но он поборол это желание. Уснуть было просто но его ожидало дело вопрос стоял о его потрепанном чувстве самоуважения он сунул ложку в карман и медленно пошел вниз держась за перила не сказав ни слова ни розе ни наоми он незаметно прошел в кафе порыскал по комнате ищущим взглядом взял пинтовую кружку сполдюжины ложек из ящика со столовыми приборами сунул их в кружку добавил к ним свинную ложку идеальный камуфляж Он поставил кружку на деревянную полку, которая шла вдоль половины стен кафе и заканчивалась у камней камина. Кружка с ложками среди книг и всяких безделушек выглядела совершенно невинно. Еще одна декоративная мелочь. К тому же кружка находилась выше уровня глаз, а потому не привлекала к себе внимания. Эндрю почувствовал значительное облегчение, и хотя желание поспать у него осталось, Он все же отправился в гараж, чтобы взять кисточку, стоявшую в растворителе. Пора было закатывать рукава. В комнате Пенемана все оставалось почти точно таким, каким было два дня назад. Этот человек демонстрировал психопатическую аккуратность. Единственное изменение состояло в том, что стоял здесь теперь другой запах, запах старого дома. Окно было закрыто от океанского ветра, и не чувствовалось красноречивого намека на рыбий эликсир или на парфюм. Повсюду в доме стояла тишина. Роза ушла куда-то с тетушкой Наоми. Это был первый выход старушки из дома почти что за год. Этим утром приходил доктор Гарибальди и был отправлен домой после его восклицания о том, что выздоровление Наоми чуть ли не попахивает чудом. К тому же, как сказал доктор, он в жизни не сталкивался с подобной болезнью, которую до сих пор эмоционально именовал общее истощение», а потому его удивление, вероятно, было не таким уж искренним, как могло быть. Он обнаружил признаки внутреннего кровотечения, и это его беспокоило. Но пока Наоми не сдаст анализы... Однако Наоми в данный момент анализы не интересовали. Пеннимана тоже не было в доме, как и миссис Гаммидж. Эндрю и пикет закрыли двери на дверные цепочки. Если кто-то попытается открыть входную, они услышат дерганье двери и свернут свое занятие. Потом выйдут через заднюю дверь в гараж, дверь запирать не станут, а будут делать вид, если потом возникнет разговор о запертой двери, что, мол, понятия не имели, что входная дверь заперта. Никто не будет знать, что они копались в вещах Пеннимана, кроме, конечно, самого Пеннимана». Он из тех людей, что приклеивают слюной волоски к передней стенке комода и к передку ящика, а потом проверяют, не открывал ли кто ящик. Но кому до этого есть дело? Пенниман знал, что он у них на крючке. А они знали, что они на крючке у Пеннимана. Так каковы же были шансы сторон? У Эндри возникло искушение не скрывать следы их вторжения. Может быть, ему стоит проникать сюда два-три раза в день в течение всей недели? Пусть у Пеннимана голова болит. Пенниману придется прийти к выводу, что все эти проникновения и мелкий грабеж не преследовали никакой цели, что было очень правдоподобно, поскольку ни Эндрю, ни Пикет не имели ни малейшего представления о том, что они ищут. Эндрю похлопал себя по карману. В кармане лежал эластичный кальмар из коробки с овсянкой. Он вытащил игрушку, принялся ее разглядывать, усмехнулся, отметив выражение неулыбчивой мудрости на лице кальмара. Он отправится в один из носков Пеннимана. Пикет не одобрил бы такую идею. Он ко всему происходящему относился с дьявольской серьезностью. Чего он, однако, не понимал, так это явно не менее серьезного отношения к происходящему самого Пеннимана, что придавало особую красоту идее кальмара в носке. Пенниман будет не в состоянии понять, откуда взялся этот кальмар, как не смог понять происхождение письма. И Эндрю не сомневался, что и пикету история с письмом оказалась не по уму. «Ты что там написал?» — спросил у него озадаченный Пикет. Потом он повторил про себя несколько раз ответ Эндрю, словно пробуя его на язык. «Не понимаю», — сказал он наконец. «При тут сигареты? Вроде песенка такая была, что-то типа... «Кури, кури, кури эту сигарету! Как там дальше?» Он принялся напевать мелодию себе под нос, вспоминая слова, словно пребывая в убеждении, что в стихах скрыто какое-то послание. Вполне возможно, что и скрыто. Речь о песне авторов и исполнителей в стиле кантри, Тексе Риттере и Мерли Тревисе. После сигареты в тексте песни такие слова. «Пускай, пускай, пускай дымок», А обкуришь себя до смерти, скажи святому Петру у золотых ворот, что тебе неловко заставлять его ждать, но ты должен выкурить еще одну сигарету. Он так ничего и не понял. Такие вещи целиком и полностью принадлежали интуитивной сфере, а не сфере рефлексирования. Невозможно было после долгих размышлений родить что-то иное, кроме чепухи. Вот почему такие вещи оказывали на людей вроде Пеннимана столь замечательное воздействие. Эндрю знал, что лучше всего рассказать пикету про кальмара уже потом, постфактум. Он чуть не рассмеялся вслух, представив себе, как Пенниман натягивает на ногу носок, ни о чем таком не подозреваем, а потом вздрагивает от ужаса. «Что это? Огромное насекомое? Отрезанный палец?» Он вытряхнет эту дрянь на пол, встанет, отойдет подальше. Его лицо побледнеет, и он выругается. «Ты займись, бюро!» — сказал вдруг Пикет из другого конца комнаты. «Да проснись ты, наконец! Давай закончим уже и уйдем отсюда к чертям собачьим!» Эндрю моргнул. «Да, конечно». Пикет опустился на колени перед Ольковым с кроватью и осторожно вытащил ящик. «Нужно все делать без нажима!» «Мы не должны оставить ему ни малейших улик. Называй меня «Скользкий Сэм», — сказал Эндрю, выдвигая ящики комода в поисках носков. «Скользкий Сэм. Карикатурный персонаж-грабитель». Наконец он нашел их. Все они были вытянуты во всю длину и лежали маленькими стопками. Начинались стопки со светлых тонов, а заканчивались темными. Эндрю засунул кальмара в носок кремового цвета в середине первой стопки а потом аккуратно прощупал края ящика и дно между носками. Ничего там не обнаружив, он открыл ящик пониже. В этом лежало нижнее белье, главным образом шелковое. Одна только мысль о поисках в этом ящике вызвала у Эндрю отвращение, но он пошарил здесь. Под шортами и футболками лежали могучие эластичные джоки, обшитые сетчатым пластиком для более надежного сохранения формы и напоминающий экзоскелет цефалопода или какой-то особо отвратительной амфибии. Джоки, а также джокси, джокстрепы, спортивный бандаж. Разновидность нижнего белья для мужчин, схожая с танго или стрингами спереди, но полностью открытая сзади, фиксируемая специальными эластичными лямками, проходящими снизу ягодиц. Изготовлены они явно были по особому заказу. Эндрю тихонько присвистнул и вытащил их из ящика. «Положи назад!» — прошипел Пикет. «Какого черта?» — начал Эндрю. «Ни у одного человеческого существа определенно...» Он вдруг смолк. Его осенила идея — переложить кальмары из носка в эластичные джоки, бросить, как ведро, в колодец... Он мог бы натянуть резинку Джоки на оконную створку и выстрелить кальмаром, как из рогатки, в окно общей комнаты кена и Лиэда. Он снова выдвинул ящик с носками, чтобы вытащить кальмара, но остановился, подумав, не пускает ли он этим своим действием в разнос всю их затею. Ведь использование Джоки в качестве рогатки для стрельбы кальмаром совершенно очевидно нарушит главное правило, требующее художественного изящества» достигаемого тем или иным способом. Лучше не вдаваться в подробности, каким. Что ж, он пойдет на компромисс и просто оставит кальмара в джоки Ведь Пикет согласился с тем, что Пеннимана следует выбить из колеи? Согласился. Эндрю посмотрел на Пикета, стоявшего к нему спиной, и вернул сделанное на заказ Джокина их прежнее место, выровняв все лежащие там вещи, и закрыл ящик». В среднем ящике лежали одни рубашки. Утомительное множество рубашек, накрахмаленных, застегнутых на пуговицы и сложенных. Ему пришло в голову, что в интересах избыточности он почти без всякого риска для себя может вообразить сотню резиновых существ и волею того же воображения запустить их в каждый из драгоценных предметов одежды пеннимона В четвертом ящике он не нашел ничего, кроме галстуков и носовых платков. А еще подтяжек в пластмассовой коробочке. В самом верхнем ящике, как и обычно в верхних, лежал всякий хлам. Впрочем, лежал очень аккуратно, а три четверти ящика оставались пустыми. Тут была консервная баночка с мелочью, два перочинных ножа, несколько дорожных карт, одна карта городского центра Ванкувера. Эндрю показал ее пикету а потом вернул на прежнее место. Рядом с картой лежала виниловая чековая книжка, какими обычно пользуются бизнесмены. Эта книжка была настоящим кладезем информации. От каждого чека оставался корешок, а на каждом корешке аккуратным почерком было написано, кому предназначался платеж. И опять важную роль сыграла одержимость аккуратностью, свойственная Пенниману. Все должно быть в порядке, все должно быть зафиксировано. «Интересно», — подумал Эндрю, — Сколько раз за день Пенниман моет руки? Информация на крышках не значила для него почти ничего, одни только пустые имена и даты. Они с Пикетом могут найти всех получателей этих платежей, но на это уйдут недели, и какую пользу им это принесет. Они, несомненно, узнают, кто стирает Пеннимана рубашки и кто его стрижет, но у них не было времени на такие бесплодные поиски. Эндрю, вдруг следуя наитью, Отчитал назад дни на пальцах, пытаясь определить день, когда он столкнулся с Пенниманом в магазине Маниуарта. И точно, в этот день был сделан платеж чеком какому-то человеку с азиатской фамилией на Толедо стрит Разобрать имя Эндрю не смог, только установил, что оно было короткое и начиналось с буквы «К». И платеж был немаленький, почти тысяча долларов, вероятно, за эликсир. И Пенниман ушел из магазина с живым карпом в сумке именно в направлении Толедо-стрит. А дома появился двумя часами позднее со склянкой эликсира. Все выстраивалось в логическую цепочку. Эндрю вытащил авторучку из чековой книжки и записал информацию на ладони. Предосторожность на тот случай, если забудет. Потом он неторопливо перешел к следующему корешку. Чек был выписан на Эдварда Фитцпатрика. Кен Элиетт, его дом на другой стороне улицы. Эндрю был ошарашен. Что это могло означать? Пенниман купил этого человека. Все разговоры про комиссию по планированию были спектаклем, постановкой, организованной Пенниманом. Джек Дилтон. Вероятно, какой-то пьяница, они его нашли где-нибудь у Импи. Спал там, уронив голову на стойку. Несколько секунд Эндрю боролся с искушением впасть в неистовство, перевернуть в комнате Пеннимана все вверх тормашками. «Ах, этот лживый, гнусный!» в Розе руку целовал. Он заново переживал воспоминания о произошедшем, и от него потребовались немалые усилия воли, чтобы не разорвать чековую книжку пополам. Эндрю очень медленно досчитал до десяти он услышал свист пикета в тот момент когда убеждал себя вернуть чековую книжку на место он мог воспользоваться этой информацией если же он разорвет книжку то пенниман поймет все эндрю отыграет сдачу с той картой что ему выпало но отыграет далеко не лучшим образом ты посмотри сюда сказал пикет эндрю положил книжку на место закрыл ящик и подошел к пикету который стоял на коленях перед правым нижним ящиком под кроватью. В ящике лежала раскрытая сумка с серебряными десятицентовиками. Тысячи монет. «Что за фигня?» «И все серебряные?» — спросил Эндрю. Пикет запустил руку в монеты, поднял горсть, пропустил между пальцев словно искатель приключений в пиратской пещере. Он кивнул. «Похоже, что так». Ты думаешь, он их просто хранит? Ну, я вот храню одноцентовики, и что? Это ведь ни о чем не говорит. Но ты не распиливаешь людей пополам. Тут один Господь знает, зачем ему столько. Нам от них никакой пользы, да? Эндрю отрицательно покачал головой. А там что такое? В бумагу завернуто. Похоже, книги, да? Пикет достал сверток, почти квадратный, в оберточной бумаге. Уголки подогнуты, схвачены скотчем, как рождественский подарок. «Скотч довольно свежий», — сказал пикет отодрав уголок. «Еще не крепко прилип. Что, рискнем?» «Конечно рискнем. Давай украдём их и заменим на дайджест читателя в сжатом виде». «Ничего такого мы делать не будем», — сказал пикет Лента отлипла, ничуть не повредив бумагу. Ее вполне можно было вернуть на прежнее место». Эндрю нагнулся над плечом Пикетта, смотрел, как тот аккуратно разворачивает пакет. Содержимое пакета потрясло Эндрю. Верхняя книга называлась «Луны-хулы Дона Блендинга» — поэта. И это была одна из пяти книг, похищенных из спальни Эндрю. «Значит, атлантицы тут ни при чем. Это все дело рук Пеннимана». «Вот сукин сын!» — сказал Эндрю. В свертке лежали все пять пропавших книг. джерхарди Харди, Уолт Келли, Ливерпульский Хорхе. Эндрю вырвал книги из рук Пикетта. «И осторожнее!» — сказал его друг. «Не перепутай их!» «Что значит «не перепутай»? Это мои книги!» «Я их забираю. И немедленно. Пенниман — обыкновенный воришка. Я его держал за преступника всемирного калибра, а он скатился до воровства книжек». — Мы должны положить их назад. — Должны? — Мы должны только одно — разоблачить его. Я покажу эти книги Розе, пусть в таком завернутом виде. Улика — вот как я это называю. И она то же самое скажет. Уж она-то знает, что это мои книги. Мы выдворим Пеннимана из нашего дома, вместе с его ухоженными волосами. Пикет глубокомысленно покачал головой. Я считаю, что Пенниман — один из самых влиятельных и опасных людей в мире, даже не думая о том, чтобы таким вот образом загнать его в угол. Если он такой, как ты говоришь, то зачем ему красть книги? Послушай, эти книги — никакая не редкость. Он может приобрести точно такие, просто проехав по городу. Он может купить экземпляры в акрах книг. Акрокниг. Крупный независимый книжный магазин в центральном районе Лонг-Бич, штат Калифорния. Там я купил их большую часть. Самому влиятельному человеку на земле нет нужды воровать книги. «Не пытайся обосновать это логически», — сказал Пикет. «Немало президентов и священников прямо сейчас откалывает такие коленца, что, мама, не горюй. Можешь поверить мне на слово». Они арестовали этого судью в Белфлауре на прошлой неделе за то, что он ходил совершенно голый в одной только шляпе. Ему ведь не было никакой нужды расхаживать голым, верно? Господи всемогущий дружище, никакой нужды для него в этом не было, черт побери. И шляпу надевать не было у него никакой нужды. Я проехал тысячу миль, чтобы привезти тебе контрабандные сухие завтраки. Что сказала бы Роза, узнав об этом? «Забудь ты все эти слова о человеческих нуждах!» «И еще, если ты скажешь Розе, что Пенниман украл у тебя эти книги, завернул их в бумагу, а потом спрятал в этом ящике, то у нее могут возникнуть вопросы. Она-то знает о твоей любви к нему». «Я покажу ей чековую книжку!» Пикет скосил на него глаза. «Какую чековую книжку?» «Чековую книжку Пеннимана», — сказал Эндрю, кивая головой в сторону комода. Там свидетельство того, что он оплатил услуги толстяка, который живет напротив. Отправил его сюда, чтобы учинить скандал. Роза была всему этому свидетелем. «Может быть», — сказал пикет хотя по его лицу было видно, что он сомневается. «Что ты скажешь ей, когда она спросит, чем ты занимался в комнате Пеннимана?» «Не знаю». «Послушай, ну, хорошо. Скажем, что она тебе поверит и захочет предпринять какие-то меры, предъявить ему претензии». Но я тебе уже сказал, он опасный человек. Мы же не хотим, чтобы он запустил свою машину уничтожения из-за такой мелочи, как несколько книг». «Мелочи?» «Да», — ответил Пикет. «Мелочи, в сравнении с тем, что он сделал с Пфенегом, это мелочь в лупу не разглядишь». «Несколько книг. Ты же сам говоришь, что они ничего не стоят. Ждать и наблюдать — вот мой совет. И не втягивай в эти дела розу». «Верь мне, она не захочет в этом участвовать». Он забрал книги у Эндрю, завернул, как прежде, потер пальцем скотч, чтобы разогреть клейкую массу, и сунул назад в ящик. Осталась еще одна коробка. Похоже, это непрозрачный плексиглаз с уплотнением крышки из неприоновой прокладки. Может быть, для водонепроницаемости. «Давай-ка глянем». Эндрю молчал похищение книг привело его в бешенство он должен их вернуть тот и двух мнений быть не может и еще он обвинит пеннимона в краже пусть попотеет когда услышит как черт побери вскрикнул эндрю отпрянув какого закрывай ящик комнату наполнил какой то гнилостный запах тления Эндрю, чувствуя рвотный позыв, шагнул к окну, распахнул его и, прижавшись к москитной сетке, жадно вдохнул уличный воздух. Он услышал, как скребется за его спиной пикет. Набрав полную грудь воздуха, Эндрю повернулся и сделал шаг в сторону своего друга, который отчаянно пытался плотно закрыть крышку, чтобы пружинная защелка зафиксировала ее на месте в том положении, в котором она будет сжимать прокладку из неопрена. Пикет чуть ли не бросил коробку в руки Эндрю и бросился прочь из комнаты, почти не задерживаясь у двери и с трудом сдерживая рвоту. Эндрю взял себя в руки, аккуратно поставил крышку на место, упер уголок коробки в свое колено и, надавив на крышку, услышал щелчок замка. Поставив коробку на место, он тут же отпрыгнул к окну. Слава богу, с океана задувал сильный ветер, сворачивал в проулок и попадал прямо в окно. Несколько минут, и он выдает из комнаты всю эту вонищу. Эндрю знал, что рвотных позывов больше у него не будет. Но эта первая струя запаха Пикетт тоже едва выдержал. И опять вопросы. Коробка полная разлагающегося... Чего? Эндрю видел всего какой-то кусочек, не имевший ни малейшего смысла. Ему показалось, что он видел частичку морды и глаз мертвого опоссума. Может быть, отсеченную голову, но такого просто не могло быть. Поверить в это было невозможно, слишком уж невероятно. Но в коробке было и что-то еще, какая-то немыслимая грязь. Ему вспомнился Пенниман с кошачьим лотком. Невероятно, абсурдно. Объяснение этому могло быть только одно — готовился некий розыгрыш». Такой розыгрыш могло родить только крайне больное воображение. Пенниман предвидел их вторжение и положил коробку так, чтобы ее можно было легко найти. Пенниман, вероятно, смеялся, запечатывая ее, и сам едва сдерживал рвоту. Дератизаторы вообще не доставали мертвого апоссума из мусорного бачка. Его извлек оттуда Пенниман. Эндрю легко представил, как Пенниман разрезает мертвое животное. Также он разрезал кальмара на берегу, также он разрезал и пфенига. Представил, как Пенниман, отрезав голову опоссума, поднимается наверх, чтобы насыпать песок в кошачий лоток. Этот человек — настоящий ходячий ужас. Эндрю закрыл окно, оглядел комнату. Все ли на своем месте? Идея поставить собственные ловушки теперь его не привлекала. У него пропал аппетит к такого рода занятиям. «Не могу себе представить, зачем!» — сказал мистер Пенниман, садясь на табурет в кухне. Роза занималась раковиной, стоял вечер, Эндрю работал в кафе, нарезал овощи. «Что-нибудь исчезло? Было похищено?» Эти сведения явно беспокоили Розу. Кто-то обыскивал комнату мистера Пеннимана, и ничего хорошего в этом она не видела. Слухи такого рода могут уничтожить их шансы на открытие гостиницы. «Нет, ничего не похищено. По крайней мере, я не заметил никакой пропажи. У меня нет ничего ценного. Да и что можно украсть из комнаты старика? Даже карманных часов там нет. Пугает сама мысль о том, что в твою святая святых проникают какие-то уличные воришки. слава богу, что меня не было дома». Возможно, они проникли внутрь через окно, как и та банда, которую Эндрю выгнал на днях вечером. Я немного удивлен тем, что Эндрю ничего не слышал. Наверное, был занят в кафе, звякал бокалами и все такое. Я и представить себе не мог, что такой тихий, сонный район привлекает домушников. А вы? Роза молча покачала головой, но по ее виду казалось, что она собирается с мыслями. Наконец она ответила, «Хотите вызову полицию?» Теперь пришла очередь Пеннимана брать паузу. Он пожал плечами и сделал неопределенное движение головой. «Пожалуй, нет. Нет нужды втягивать в это дело полицию, верно? В конечном счете ведь ничего не украли. Всегда существует вероятность, что подозрения падут не на того человека, Когда в такие дела вмешивается полиция, они бывают изобретательными. К тому же на другой стороне улицы живет беспокойный сосед. Если он начнет болтать о том, что Эндрю лазал по деревьям... — Что ж, я воспользуюсь вашим советом, — сказала Роза. — Я бы предпочла, чтобы эта история не вышла за пределы дома. И если можно избавить Эндрю от... — Ни слова больше! Пенниман поднял руку. «Открытие гостиницы сопряжено с большими нагрузками. Эксцентричные поступки Эндрю имеют свое основание, даже оправданное. Как он себя чувствует, ему стало получше». Она посмотрела на него. «Я не знаю, что вы имеете в виду, но хочу закончить начатое предложение. Если можно избавить Эндрю от информирования об этом происшествии, я буду очень признательна. Его это только взбудоражит». «Конечно, конечно. Я сразу понял, что вы имеете в виду. После той истории с комиссией по планированию на днях... Я далеко не психолог, Роза, но мне показалось, что Эндрю в тот раз был близок к срыву. Впрочем, это, конечно, не мое дело. Это его дело, и, разумеется, ваше. Боюсь, он уже проникся неприязнью ко мне. Я им восхищаюсь, такие, как он... «Вы наверняка преувеличиваете». Он человек решительный. Вот этого у него не отнимешь. А мне иногда хочется, чтобы у него этой решительности поубавилось. Но он не может. Он вечно должен быть чем-то занят. У него постоянно какие-то неоконченные проекты, постоянно пытается вложиться в такие вещи, которые по своей природе лишены всякого смысла. Но я, знаю его как никто другой, абсолютно уверенна. «Избавься он от всех своих демонов, и оставшееся после этого не будет стоить того, чего оно должно стоить. Я уж лучше предпочту, чтобы он остался таким, какой он есть, и могу вам сказать, что вам не стоит за него волноваться. Я ему скажу полуправду. Я ему скажу, что у вас возникли подозрения, будь то кто-то проник в вашу комнату, но украдено ничего не было, так что, вероятно, это миссис Гаммедж наводила там порядок. Такое ведь тоже могло быть, я думаю». Пенниман кивнул и широко раскрыл глаза. «Так и будем считать. Хорошо? Правда, ее не было в доме в это время, верно? Я просто восхищаюсь вашей преданностью мужу. И знаете что? Если бы я был моложе, а вы не замужем, то я бы... Вам следует быть со мной поосторожнее». Он улыбнулся и подмигнул ей. «Держитесь за вашего мужа. Ему бы ваши энергию и силы... Пеннемон пошел прочь из кухни и дальше на улицу. Роза стояла, не шевелясь, вперившись взглядом в кухонный стол. Эндрю в кухне кафе нарезал овощи на разделочной доске. Время от времени он останавливался и оглядывал помещение, получая удовольствие от того, что видит. «Завтрашний вечер покажет», — думал он, — «пока поступили два предварительных заказа». Кабельная станция собиралась сделать маленький рекламный ролик, в основу которого будет положен шефский колпак. Ему чертовски повезло. Они сами позвонили и предложили провести съемку. Это было покруче, чем простая фотография в Геральт. Все должно пройти ровно-гладко. В поварском деле главное правильно рассчитать время. Это и еще хорошо подготовиться заранее. Он ненавидел резать лук, он всегда почему-то терял нить того, что делает, и оказывается лицом в шести дюймах от этого долбанного лука, на который капали слезы с его глаз. Сколько он нарезал? Восемь штук. Должно хватить. Не имело смысла готовить десять галлонов гумба, чтобы покормить десяток клиентов. Впрочем, экономить он тоже не собирался. Он сгреб в одну кучу на разделочной доске порубленный стручковый перец, потом засыпал в мельницу черный перчик и смолол горошины в пыль. Он уже растолок чеснок и нарезал свиной окорок с тремя фунтами сосисок. Также очистил гору креветок, но головки не стал отрезать из стилистических соображений, а еще для частичного выведения из них соли отмачивалась в пресной воде целая флотилия крабовых ножек. Когда в одиннадцать часов Пикет постучал во входную дверь, Эндрю закончил работу на три четверти. Коты тетушки Наоми бродили туда-сюда весь вечер, оглядывали территорию, подмигивали устрицам и вообще устраивались поудобнее. Поначалу Эндрю было желание выставить их вон, но он не стал этого делать. Следовало признать, что он преисполнился к ним неким почтением, к таким независимым, какими они были. Его даже озадачивало это неожиданное католюбие. Он помнил, что был одержим идеей выкинуть их из дома. Еще и двух недель с тех пор не прошло, и вот сегодня он скармливает им креветку. То же самое он почувствовал, когда в первый раз поднимался в комнату Пеннимана. Это странное ощущение, будто коты оберегают его, будто они участники одной игры, будто играют в одной с ним команде. Он не удивится, если узнает, что дядюшка Артур побратался и с котами. «Сядь!» — сказал пикет Выглядел он так, будто совершил какое-то немыслимое открытие. Им пришлось выкинуть меня за дверь в десять. Я бы и ночь там провел, будь у меня такая возможность. Это нечто монументальное. Я разговаривал с Робом. Это тамышний библиотекарь-консультант. Ты его помнишь? Эндрю, вскипятив сосиски и ветчинный жир, слил из них масло. Потом пропустил жир через несколько слоев марли в мерную чашку. — Не спеши, — сказал он. А то сейчас взорвешься. Я тебя слушаю без спешки. Легко. В соответствии с сегодняшним моим настроением. Я сегодня все так делаю. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Вот мой девиз. роб это кто? Рэндалл роб из литературного общества. Он грозил Джонсону, когда тот неправильно процитировал фразу из книги «Левит». Чувак с остальными глазами и кустистыми бровями. Энергичный такой. Именно. Он провел меня по всем подвалам библиотеки. Ты не поверишь, чего там у него только нет. Бумаги секретных обществ, апокрифические масонские тексты, запрещенные трактаты иллюминатов, пустоземельная литература. Иллюминаты или просвещенные. От латинского иллюминатус – просветленный, просвещенный. В разное время названия различных объединений, орденов или братств, оккультно-философского толка и мистических по характеру. Подземная литература или подземная фантастика. Один из жанров приключенческой литературы, основанный на теории полой Земли, представляющей собой совокупность псевдонаучных и эзотерических идей о существовании внутри Земли, обширной полости или полости, размеры которых сравнимы с размерами самой Земли. Действие происходит в подземных пустотах. «Это удивительно, и между нами говоря, власти считают, что недавний пожар в библиотеке не связан с простой пироманией. В этой подвальной коллекции есть вещи, которые кое-кто хочет уничтожить». «Ух ты», — сказал Эндрю, — «я-то думал, что этот роп работает в одном из филиалов библиотеки, где-то в Глендейле». «Выгал Рокки, но это давно было». Его перевели в центральную библиотеку. Филиал стал для него слишком мелок. Он один из библиотекарей старой школы, с буйной шевелюрой, в очках, голова полна сакрального знания. Они там все такие. Информация про пяти и десятицентовики их не интересует. Они находят некую странность здесь, невероятное совпадение там... И это неожиданно наталкивает их на путь полный намеков, свидетельств и утверждений, уходящих в темные глубины реальной истории, предмет, который замалчивали и всячески маскировали, предметы, которым, по их мнению, мы не должны знать. Опять они? Именно, можешь не сомневаться. Но послушай, он знает Пеннимана. «Скажи-ка мне, вот что, откуда Пенниман, по его словам, родом? С востока так? И попал сюда, как Билли Бонс?» Билли Бонс – персонаж романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Пират появляется в первой главе романа и ищет гостиницу с видом на море. Искал причал, с которого можно было наблюдать за морем. Так вот, это все ложь. Роб знал его по библиотеке. Он заходит туда вот уже шесть месяцев, и ищет что-то, но человек он слишком скрытный, и что он ищет, не говорит. Он сказал, что представляет Британский музей, хотя и опосредованно, но его поиски связаны с монетами и библейскими тайнами. Это Роб знает наверняка, а мы с тобой знаем, какие именно монеты он ищет. Но зачем? Мы ведь задаем себе этот вопрос, да?» Эндрю кивнул и зажег газ под чугунным казаном, положил рядом на плиту сбивалку и ложку с длинным черенком. «Как раз сегодня утром и задавал», — ответил он. «Но тут присутствует еще и элемент что? Я видел изображение этой монеты, и, похоже, у меня есть такая монетка, перелитая в ложку. И эту ложку носила в зубах свинья и Айовы. Но я даже представить себе не могу, что все это значит. Держись на ногах покрепче, чтобы не упасть». Робс просмотрел мою книгу из Ванкувера. «Эта монета определенно одна из тридцати таких же!» Последнее предложение Пикет произнес медленно и многозначительно. «Опа!» — сказал Эндрю, которого отвлек процесс приготовления гумба. Он даже не сразу заметил, что масло в его казане начинает дымиться. «Тридцать сребреников!» «Так, посмотрим, что из этого получится». Он высыпал три чашки муки на дымящееся масло и начал перемешивать сбивалкой разбивать комки. На почерневших боках казана заплясали язычки пламени. «Прихватку!» — крикнул он. «Тридцать сребреников!» — повторил Пикет, сосредоточенно глядя на него. «Хорошо, хорошо!» — прокричал Эндрю, хватая сбивалку левой рукой и убирая руку с казана, чтобы не обжечься. «Я заплачу. Только дай мне эту чертову прихватку, а потом выключи горелку. Господи, боже, какая горячая!» Пикет просто моргнул, глядя на него, и отправился за прихваткой, которую Эндрю беззаботно оставил вне пределов досягаемости от плиты на стойке. Эндрю перебросил сбивалку в правую руку, а левую сунул в прихватку. Пикет уменьшил пламя в половину и неуверенно заглянул в кастрюлю. «Что это еще за чертовщина?» — сказал он. — Соусная заправка или то, что со временем ею станет. Деликатный процесс. Посмотри, невооруженным глазом почти видно, как меняется цвет. Если ты хоть на секунду перестанешь взбивать, все превратится в залу. И тогда не останется ничего иного, кроме как выкинуть все на помойку. С этими словами он поднял миску, в которой горкой лежали нарезанные овощи, и высыпал их в кипящее масло с мукой. Над казаном поднялось огромное чудящее облако, а Эндрю вытащил миску с огня, продолжая сбивать ее содержимое. Худшее было позади. Труды Эндрю увенчались успехом. Он продолжал сбивать смесь, пока она не перестала пузыриться. — По виду это что-то из дьявольской кухни, правда? — спросил Пикет. — Это тебе для чего? Надеюсь, ты уже отказался от идеи отравить котов, да? «Я никогда не собирался травить чертовых котов. Ты сам будешь это есть», — сказал Эндрю. «Нужно развести в трех или четырех галлонах бульона, положить туда мясо, креветки и все такое, и немного красного перца». «Столько масла? Это что, масляный суп? Божественное вознаграждение за наши жалкие добродетели», — сказал Эндрю, споласкивая сбивалку. Он выключил плиту, закрыл кулинарную книгу, лежавшую на стойке. Пикет с рассерженным видом взял книгу, принялся рассматривать обложку, на которой была фотография ужасно толстого человека с круглым лицом, улыбающимся над ужасающей горой сосисок и даров моря. «Ты готовишь по книге этого человека? Посмотри на него», — сказал Эндрю. «Этот человек умеет есть. Он съел больше, чем все остальные из нас вместе. То, что не съел этот человек, может уместиться в твоей шляпе». А какую кулинарную книгу предложил бы ты? Диетические советы индусов?» Пикет отрицательно покачал головой. «Масляный суп с головками креветок. Суп на подгорелом масле с головками креветок». Он раздраженно сел, достал перочинный нож и сделал вид, что выковыривает грязь из-под ногтей. «Ну, так на чем мы остановились?» — спросил Эндрю с приятной улыбкой. «Завтрашняя готовка не потребует особенных усилий. «Вся черная работа уже сделана, а еще только одиннадцать. Роза будет им гордиться». Она была наверху, подклеивала шевские колпаки. Она попыталась робко возразить по поводу размеров, по поводу того, что ей приходится шить из огромного куска прорезиненного нейлона размером приблизительно с простыню. Но Эндрю переубедил ее, объяснив ей свою теорию избыточной добродетели. Утром Эндрю сгоняет за баллоном гелия. Съемочная группа из Некса ожидалась к четырем часам дня. За час до открытия кафе. Чудо, что они сами позвонили и предложили сделать репортаж. Они услышали от кого-то об открытии и захотели снять историю, которая заинтересует людей. Местные жители, творящие добро. Что-то в таком роде. Шефские колпаки были вполне естественны. Эдакий комический штрих, какие нравятся публике. Все определенно складывалось, как нельзя лучше. Эндрю вдруг обратил внимание на то, что Пикет пребывает в каком-то возбужденном состоянии. История с монетками его чуть не с ума сводила. А Эндрю потерял к ней интерес, потому что все его мысли занимала заправка для соуса. Пора было возвращаться на круги своя. «О, да, ты прав, именно так. Тридцать сребреников, как в Евангелиях. Иуда, Искариот и все такое». «Никак в Евангелиях», — сказал пикет складывая перочинный нож. «Речь идет о тех самых проклятых монетах. Вот о чем я тебе говорю. Я уже давно это подозревал, но то, что я нашел в Лос-Анджелесе, подтверждает мои мысли. Они, вероятно, стоят кучу денег. И как их можно оценить? Они ведь, как любая другая религиозная святыня». Продать человеку кость старой морской чайки, сказав, что это обломок безымянного пальца левой руки святого Петра? Нет. На сей раз никакого мошенничества. Этих монет всегда было только тридцать. Что ты имеешь в виду, говоря «всегда»? Я имею в виду прошедший исторический период, о котором у нас есть сведения. Я имею в виду тридцать волшебных монет, отчеканенных в античности». «Если их посадить в землю, они дадут всходы!» У Эндрю голова шла кругом от успешного приготовления гумба. Он был удовлетворен тем, что, наконец-то, хоть какое-то дело у него получилось. Он улыбнулся Пикету, желая его подбодрить. «Если ты соберешь все эти монеты в одном месте», — ровным голосом и с убийственной серьезностью сказал Пикет, «то ты сможешь... Один Господь знает, что ты сможешь». Но суть в том, что Пенниман охотился за этими монетами и, похоже, собрал все. Что ты имеешь в виду, говоря «похоже»? Он определенно не собрал все и никогда не соберет. Это чертовски долгая история. да я тебе расскажу. Я в библиотеке не сидел без дела. Но послушай, вдруг ни с того ни с сего десять миллионов событий выстраиваются в один ряд. Вот что меня поразило. Даже всякие мелочи. Ты когда-нибудь задумывался об этой истории с опрокидыванием столов миновщиков в храме? Неточная цитата из Евангелия. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающих голубей, и говорил им, «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Я спрашиваю. «Задумывался ли по-настоящему?» «Задумывался». Он опрокинул их столы, потому что сам он приходил в храм не для того, чтобы деньги менять. «Другая половина этой истории», — сказал пикет «Так и не была рассказана. Монеты были собраны, вот что я думаю. Прямо там, священниками, заговор такой массовый и масштабный, что он поменял ход современной истории». Именно собранные монетки вызвали к жизни неизбежное предательство, падение, если хочешь выразить это таким способом, небес на землю. Они являются физической инкарнацией зла, и они были умышленно разбросаны две тысячи лет назад, и... А теперь Пенниман снова их собрал. Две монетки на той фотографии, где он с мертвым Джеком Руби... «Предательство на предательство, зло громоздится на зло». Но все он не собрал, потому что у нас... «Не произноси это слово!» — набросился на него Пикет. «Моргни два раза, если хочешь на нее сослаться. А где он, кстати?» «Гуляет где-то, как обычно. Или гулял час назад. Она спрятана?» Эндрю кивнул. «И самым блестящим образом... Но что он собирается делать, когда соберет все монетки?» «А вот этого я как раз и не знаю», — признался Пикет. «Но и узнавать не хочу. Это еще только первые строки той истории. Я только-только соскреб немного патины. Посмотри, что Роб подбросил. Это часть десятков легенд самых-самых окраин Европы и Ближнего Востока. Но узнай хотя бы малую талику. У тебя голова кругом пойдет». Пикет взял в руки ксерокопию и прочел. Когда луна стареет, он становится очень-очень старым, но когда луна молода, он снова обретает молодость. И вот еще. Отдыхать он может только под двумя скрещенными граблями или лемехами. Пикет положил ксерокупию, сел и погрузился в молчание. — Кто это сказал? — спросил Эндрю. Некто Христостум Дудулауэс Вестфалус. Жил он в 17 веке. Вестфалус? Это псевдоним. Да его имя ничего не значит. А эта легенда известна повсюду, начиная не позднее, чем со второго века. Этот человек, Вестфалус, просто записал историю. Или вот, послушай из книги «Забавные мифы средневековья». Очередное появление вечного жида — как нам известно, зафиксировано в 1505 году в Королевском дворце в Богемии. Он там помогает принцу найти какие-то монеты, спрятанные его прадедом за 60 лет до этого. Монеты обнаружились в кожаной сумке под межевым камнем в форме свиноматки и ее помета. По совету вечного жида все монеты были рассеяны по миру, кроме одной — которую злосчастный принц спрятал под языком, а потом расплатился ею за убийство его отца и короля. Монетку эту получил некий незнакомец, который и выполнил заказ. Язык принца врос в небо его рта, и во время его правления, продолжавшегося два года и закончившегося его самоповешением, он был известен как немой Вальтер. «Опять свиньи», — сказал Эндрю. Свиньи есть, они никуда не делись. Но вот кое-что новенькое. Это перевод с французского. Рассказ легендарного Исаака Лакедема. Исаак Лакедем. Одно из имен вечного жеда Что ты скажешь об этом? Это имя приводится в искаженном виде, а в виде оригинальном на иврите оно означает «Исаак старый» или «Исаак с востока». Считалось, что он и есть вечный жит и что он походил на Франциска Осискова, покровительствовавшего всякому зверью на земле. И в особенности, представь только себе, свиньям. Вот послушай, когда свиньи, обученные искать трюфели, были привезены в лес Фонтебло, одна крупная толстая свиноматка убежала в березовую рощу, из которой появилась с ложкой в зубах. Следом за ней бежал нищий, свиноматка убегала от обоих от хозяина и нищего, и больше ее никогда в окрестностях не видели. Шесть лет спустя владелец этой свиньи опознал ее в одной из трех свиней, которых гнал по дороге у шато Лондон человек в монашеском одеянии, в котором один из проходивших мимо крестьян узнал Исаака Лакедема, вечного жида, который жил во времена страстей христовых. Так тоже он? Подожди. У меня есть еще. Вот это, из десятого издания энциклопедии «Британика». Как Каин был прототипом Иуды, так и Иуда был прототипом таких обреченных скитальцев, как Малх в Италии и агасфер в Германии, которые вместе с рядом подобных же скитальцев были известны под разными именами, то как Легион монет то как Легион Искариота. Персонаж Нового Завета, раб первосвященника, участвовавший в аресте Иисуса Христа в Гефсиманском саду. Искариота? Значит, он что-то типа генерала, главаря банды скитальцев? И ты хочешь мне сказать, что они бежали в западное полушарие и здесь отслеживали судьбу этих 30 монет? но ну, это если в двух-трех словах. Но в последние годы Они терпели неудачи, и то, что ушло, стало возвращаться. Эндрю несколько секунд взвешивал услышанное, потом спросил. «И кто же дядюшка Артур?» Пикет пожал плечами. «Мне известно столько же, сколько и тебе. Почти. Но все говорит о том, что и он как-то связан с этим. И имя темное прошлое, свиньи, домашний скот, лунные фазы, даже скрещенные грабли». «Я готов поставить все свои деньги до последнего цента на то, что дядюшка Артур и есть Иуда Искариот!» Эндрю некоторое время сидел молча, отказываясь верить своим ушам. Потом сказал, «Но ведь он живет в Силбиче, в праздном мире, водит машину с электроприводом. И что?» Теперь настала очередь Эндрю пожать плечами. «А в самом деле, и что?» «И ты думаешь, он что, препятствует Пенниману в поисках монеток?» «Именно так я и думаю. Он препятствует в поисках монеток кому бы то ни было. Ты знаешь, что Пенниман недавно побывал на Ближнем Востоке, и как раз в то время, когда там случились все эти мистические штуки — дождь из мертвых птиц и течение орданов с Это тебе не напоминает невероятный прилив на прошлой неделе? Морских чаек на улице?» «Помнишь, что сказала Джорджия о психических эманациях в районе?» «Ты думаешь, они все еще здесь?» «В его комнате мы их не нашли. Если бы они там были, мы бы их нашли». «Да, нашли бы. Он держит их не здесь. Теперь не стал бы держать, зная, что мы его раскрыли». «А где она, кстати?» Пикет дважды моргнул. Эндрю моргнул ему в ответ. Пусть она будет моей маленькой тайной, ладно? Она в безопасности. А что насчет Пфенига и Манниворта? Они были смотрителями, как я и подозревал, союзниками дядюшки Артура и тетушки Наоми, насколько я понимаю. Она унаследовала сам знаешь что от покойного мужа. Тебе известная история, но ей повезло, она все еще жива, потому что отдала эту чертову штуку мне» пикет пожал плечами. Потом вздрогнул, словно его продрал холодок, и шлепнул ладонью по коленям. «Мне сейчас одна мысль пришла в голову», — сказал он. Джонсон был прав тем утром в прихватке. «Там же были свиньи в Айове, в этой истории с королевским пастбищем. Конечно, там были свиньи, и они забрали у того чубака монетку. Тебе это ни о чем не говорит?» «Я так или иначе не выношу этого негодяя. С его стороны это была просто счастливая догадка, бегство домой с закрытыми глазами. В общем, я пришел к выводу, что Пенниман отследил всех смотрителей и безжалостно украл у них монетки. Расправился с ними, как расправился с Пфенигом. Я тебе о нем рассказывал». Роб нашел упоминание о двух монетах в апокрифе. Они так и не были обнаружены после неудачной попытки агосфера повеситься, Их зарыл в землю сострадательный священник на земле горшечника, упоминаемой в Евангелиях. В земля горшечника, согласно тексту Нового Завета, участок земли в Иерусалиме, купленный для погребения бродяг и неимущих, на деньги, полученные Иудой Искариотом от первосвященников за предательство Иисуса Христа. Эта земля была богата глиной, которой пользовались гончары для производства посуды, отсюда и название. Нет сомнения, что третья монета в животе той рыбы в Саунде. Как она туда попала? Понятия не имею. И знаешь что? Готов спорить, этой рыбы больше в Саунде нет. Она покинула те места и направилась на южное побережье или покидает. Нам не остается ничего иного, кроме как предположить, что с тех времен остальные монеты, разбросанные по всему миру, всплывали в самых разных местах и творили свои злодеяния. Именно монету удостоили бессмертием иуду кариота Они наделены такой способностью. Он пытался повеситься, но не смог, и тогда обрек себя на вечное покаяние. Его миссия длится вот уже две тысячи лет. Но он выглядит таким счастливым, таким веселым, ездит по газонам и все такое. Ты не думаешь, что этот обрывок веревки у него на стене? Конечно, думаю. И почему бы ему не быть счастливым? Он ведь перековался, верно? Он каждый день просыпается с определенной целью. Он добивался умеренных успехов, проводя в жизнь огромный сложный план. Но теперь успехи закончились. Потом его людей стали убивать, и тут появился Пенниман. Кладет себе в карман одну монетку, здесь две монетки, там... У него на это ушло, вероятно, не одно столетие. Сколько ему может быть лет? Сколько лет может быть любому из этих смотрителей? Я представляю себе, с каких времен начинается бессмертие дядюшки Артура. Но почему остальные из них? Я не уверен, но думаю, что даже владея двумя монетами, можно добиться такого эффекта. И потом есть еще и рыбий эликсир, разве нет? У меня тут имеется несколько ниточек, которые пора разматывать, включая твоего азиата Сталеда Стрит. Эндрю застонал «Хотелось бы и мне поучаствовать, но кафе и все другие дела...» Он широко раскинул руки, показывая в сторону плиты. «А если я опять буду отлынивать, то Роза меня убьет. Она уложит мои вещи в чемодан и оставит его на крыльце. И потому мне придется возложить роль спасителя мира исключительно на тебя». «Напротив», — серьезно сказал Пикет. «Насколько я понимаю, мир покоится на плечах последнего смотрителя». «Последнего смотрителя?» «Никому об этом не говори!» О -о -о", сказал Эндрю. «Да, неудивительно, что я чувствую себя усталым. Нелегка работа Атласа». Но сказал он эти слова без всякого юмора. Все происходящее и не пахло ничем смешным. пикет посмотрел на лицо друга. «Подойди на секунду другую к окну. Давай посмотрим, что делается у нас на улице». Эндрю ошеломленно последовал к окну за другом. Они вдвоем остановились в свете луны, приближающейся к фазе полнолуния и восходящей над океаном. Туман рассеялся, и лунный свет проникал внутрь дома сквозь оконное стекло, проливая сияние цвета слоновой кости на отшлифованную дубовую поверхность столов. Пикет уставился на лоб своего друга, но Эндрю забылся в раздумьях. «Будь у нас серебряный четвертак и немного истолченной золы», «Но если бы Пенниман увидел результаты, для тебя это означало бы смерть». «Он уже сыграл со мной эту шутку», — сказал Эндрю. «Он не того выбрал, когда сделал это». «А что он искал?» «Стигму какую-нибудь». В «Британике» об этом упоминается. «А еще в Ванкуверской книге. Симпатические отметины, которые материализуются под воздействием золы и серебра. В конечном счете они исчезают» но в течение какого-то времени остаются неустранимыми. пикет достал еще одну ксерокопию из стопки и прочел. Предполагалось, что такая отметина останется на лбу вечного жида. Ксимола говорит, что это был Красный Крест, спрятанный под черной лентой, поэтому Кресту Инквизиция и искала его, но безрезультатно. В энциклопедии Британика и в самом деле есть упоминание о Ксимоле. Однако это единственное упоминание о Ксимоле где бы то ни было, и невозможно понять, кто или что это, имя или книга. «Это из Британики. А вот тебе из той самой свиньи в переводе Робба». Он мне записал перевод. «Знак Искариота может быть проявлен на лбах его последователей с помощью серебра и пальмовой золы». «Его последователей», — повторил Эндрю, — неторопливо потирая лоб. «Я никогда не был ничьим последователем, и уж, конечно, последователем Иуды-Искариота. Он теперь не похож на того человека, каким был в Евангелиях. А что ты считаешь, мало кого волнует. Ты один из немногих избранных. В настоящий момент ты последний из немногих избранных. Призываются многие, — торжественно сказал Пикет, — а избранных всего ничего». Он засунул ксерокопии записи в карман своего пальто и потянулся к дверной ручке. «В ночь охоты за сокровищами будет полнолуние». «Правда?» «Да. Дело будет опасное. Мы не можем положиться на дядюшку Артура, если вся эта история про фазы Луны точна. Он будет слабым, будет нести всякую чушь, может превратиться в полного психа, и весь груз ляжет на нас». «Ляжет на нас». Пробормотал Эндрю в спину пикету который открыл дверь и вышел в ночь. Эндрю стоял у окна, глядя в темноту, в которой смог разглядеть и то, как в тумане, очертания машины Пикета. Она сорвалась с места и исчезла в направлении шоссе. Он повернулся и оглядел кухню, которая превратилась в черт знает что. Здесь и там пятна соусной заправки, кусочки овощей, разлетевшиеся во время нарезки. Почему-то приземленная мысль об уборке кухни против мистического знания, раскрытого пиккетом вызывала у Эндрю головокружение. Он разлил заправку по пластиковым трубкам с завинчивающимися крышками и затолкал их в холодильник. Работал он, как в тумане. Спина у него болела, он выбился из сил, а завтрашний день обещал и более серьезные трудности. Он уберет в кухне утром, а сейчас ему нужно уснуть. Пинтовая кружка, наполненная ложками, притягивала его взгляд. Кружка эта, казалось, сияла и подмигивала в сумерках кафе. «Последний из смотрителей», — выдохнул он. «Может, единственный, самый важный человек в мире». Эта мысль порхала в его голове, как воробьишка, который нигде не устраивался надолго. А потому Эндрю не удавалось схватить его и следовать, получить от него хоть некоторое удовлетворение. Он вышел из кухни и устало поднялся по лестнице. Ему хотелось рассказать обо всем Розе, хотя он и знал, что не может этого сделать.